Мина Марго, и то чего нельзя говорить. Лондон, сентябрь 1966 года. Марго Макрей, 35 лет. Была глубокая ночь, и чья-то рука касалась моей. Может, так было всегда, подумала я во сне. А открыв глаза, увидела рядом своей постели ее, Почувствовала пальцами ног ее ледяные пальцы. Она прошептала что-то, я не расслышала. А? Не помнишь, что ты тогда сказала? Я сначала не помнила, вспомнила потом. Ту ночь с грушевым ликером. как мы сидели на полу в ванной, и я сказала, что люблю ее. Она смотрела на меня в темноте долго-долго, не мигая. А когда смигнула, потекли слезы. Мне хотелось, чтобы она это сказала. И ей хотелось это сказать, но не получалось. А когда я сама смогла заговорить, ее уже не было.